Я ещё не верил до конца, что подобное осуществимо. Но всё равно стал думать по ночам, есть ли у меня мечта. Кажется, ответить несложно. Но я считал так потому, что никто не предлагал мне исполнить мою мечту. Махаяна учит нас ставить выше всего благо других, освободить человечество. То в 20-м веке не думал о подобном. Вникая в риторику революционных вождей и европейских политиков, я представлял себе источник мирового зла в фантастических и мрачных образах, наполовину людей, наполовину демона фада. Я думал, что достойной участию было бы пожертвовать собой, чтобы найти и вырезать эту опухоль. поразить её сверкающим мечом справедливости и умереть. Судьба героя казалась мне прекрасной. Выслушав меня, монах развеселился. Он предупредил, что подобные планы строить опасно, им свойственно сбываться даже после того, как мы про них забудем. Хотите победить владыку демонов и спасти человечество? смеялся он. Да сколько угодно. Ум создаст целый мир со своим добром и злом, где главный демон будет просто жуткой куклой, сотворённой вашим собственным воображением, а умирать придётся по-настоящему. Услышав слово кукла, я понял, что он прав. Мне грезилось романтическое, но глупое приключение. следовало стремиться к чему-то другому в целом я знал какой сон мне хочется увидеть его сюжет был также прост как невозможен открыть глаза однажды утром и понять что гнилые джунгли куда нас пригнали умирать коварные англичане наивные американцы идиотская война да и вообще весь страшный 20 век с его ложью кровью и мерзостью просто привидевшийся мне кошмар, от которого я навсегда проснулся. Это не означало умереть, наоборот, это было полной противоположностью смерти. Умереть означало заснуть, а я хотел очнуться, пробудиться от мира. Да, это было главное. Но куда Я размышлял об этом наполовину в шутку, как в детстве, когда воображаешь себя то морским волком, то дирижёром, то лётчиком. Мысли эти, зарождаясь весёлыми пузырями, мгновенно набирали вес и превращались в надежду. Доктора называют такую работу мозга шизофренией, но ведь любой человек, твердящий: "Вижу Будду Амида в надежде на западный рай", заняв точности тем же самым. Меня не привлекали высшие миры чувственного наслаждения. Искуситель Будды Мара, как мы знаем, и есть господин одного из них. Я хотел остаться человеком и догадывался почему. Лишь так могла сбыться моя мечта о творчестве, единственной магии. В ценность, которой я по-настоящему верил. Я вспоминал свой восторг и ужас от вида куклы Таётоми Хидэиси, сидящей на крохотном стуле. Хоть и сделанная с моей помощью, она была для меня так же жива, как родители или старый мастер-кукольник. Ничего сравнимого с этим упоением с тех пор я не переживал. Я полагаю, что способность к творчеству нашей расы, я имею в виду людей, а не японцев, не уступает ни богам, ни асурам, наоборот, мы их превосходим. Человеческий удел горик. Искусство заставляет нас плакать, когда мы узнаём в чужих невзгодах свои, это называется трагедией. Ещё мы умеем весело хохотать над чужими бедами, это называется комедией. В мире, где горя нет, такое невозможно. Мало того, мы считаем себя способными меняться и верим в постепенное движение к совершенству. Поэтому наше искусство ещё и назидательно. Бронзовый Будда из Камакуры, которого я почитал вершиной человеческого творения, указывал людям путь, ведущий к избавлению от скорби. Таким же был христианский канон с его культом божественных ран. Правда возрождения заменила высокую трагедию обещанием телесного наслаждения, замаскировав его под духовную притчу. Европейские нобили платили художникам за молоденьких святых Себастьянов, как богатые азиаты за возбуждающий порошок из кости носорога. Да, думал я, мы мечемся между радостью и мукой, мы лукавы даже наедине с собой, но именно это и делает наш опыт несравненным. Наша боль отмерена ровно в той пропорции, чтобы мы всю жизнь на что-то надеялись. И как моллюски выделялись из себя перламутр, пытаясь запечатать навекда источник страдания, так растёт великое карал искусство. ради этого, верно, нас и создали высшие силы. миры стоящие над нами никогда не превзойдут людей в творчестве. их обитатели счастливы. а что может создать счастливое существо? Зачем ему высекать что-то в камне или браться за кисть? Кажется, Лев Толстой писал в одной из своих сатир, что счастливые люди радостные одинаково, а у боли и неурядец множество оттенков. Да, это так. Искусство счастливого мира будет просто довольным мычанием. В аду сил хватит только на стон лишь в точке баланса радости и горя возможно чудо истинного творчества чтобы моя мечта осуществилась следовало остаться человеком но было бы хорошо освободиться от связанных с телом невзгод Я хотел уйти в счастливый сон, в реальность, где исчезает грань между действительностью и мечтой. Я допускал, конечно, что у подобные утопии будут свои тайные шипы, но думать о них мне не хотелось. Соблазн был слишком велик, и дождливыми ночами я стал понемногу воображать своего телёнка, настраивая окончательную медитацию. Я создавал новый мир постепенно и тщательно, как когда-то в детстве куклу самурая. Я представлял себе место, где люди остаются людьми, но не зависят от своего животного каркаса, где любовь совершенна и её не оскорбляет телесное безобразие, где человеческое тело не обязательство умереть в муках. а всего лишь одна из возможных форм проявления и смертня нависает над каждым днём и часом, как красная луна над гравюрами безумного цукиоки яситоси. Пусть моя жизнь здесь в Бирме станет просто одним из кошмаров, от которых просыпаешься в холодном поту, а потом хохочешь. Впрочем, если честно, Совсем просыпаться я не хотел. Скорее, я хотел видеть один за другим волшебные сны. Мне представлялась последовательность погружений в новый опыт, где спящий знает, что спит и может управлять своими видениями. Вот такого сновится будут прекрасные любовники и любовницы. Он будет избавлен от телесных невзгод, В творчестве же его не превзойдёт никто. Правда, думая о творчестве, я до сих пор думал только о куклах. Если подобное существование возможно, не так уж важно, на каком фундаменте оно основано. Поразительно, но такой мир, похоже, существовал. Это показывала моя практика. Я понял, что берманица имела в виду, обещая, что реальность ответит. Чем точнее становился чертёж воображаемой вселенной, тем головокружительней в самом прямом смысле делалась моя медитация. За стеной, которую я простукивал, определённо скрывалась тайная комната. Я мог в неё войти. создаваемый мною челенок уже способен был подхватить меня, сделав мою прежнюю жизнь сном. Когда я сливался с потоком трансформаций, он подходил к грани, где кончалось всё известное. В одном мире я был ипонским офицером в бирманских джунглях, в другом мои природа и статус были пока неясны. на самой границе притяжения этих пространств уравнивалось стоило пересечь её и